На деле же он, естественно, просто слинял с похвальной скоростью оповещать весь город о том, что милиционеров где не по-христиански хоронят. А стало быть, милиция-то... Та... «Нет Бога!» Мне даже показалось, что я это реально слышу. Но, видимо, так. Слуховая галлюцинация. Кто-то из дежуривших стрельцов постучал в оконце, жестами докладывая, что банька готова. Моя домохозяйка, погруженная в мысли своей девичьи, также молча принесла мне пару нижнего белья и большое расшитое полотенце. Со мной, опять же, ни слова. Надеюсь, ее молчание не затянется слишком надолго, потому что я уже начинаю нервничать. Вдруг бабка за что-то на меня крепко обиделась и теперь будет играть в молчанку аж до Нового года. С нее-то но вся работа отделения на смарку. «Ладно, схожу в баню, размякну, приведу голову в порядок, а потом на всякий случай торжественно извинюсь перед старушкой пару раз. С меня не убудет». С этим и пошел мыться. «Митя, и как порог?» С улыбкой спросил я, прикрывая за собой дверь и входя в предбанник. Мой двухметровый напарник, голый как Геракл и красный как конь петрова Водкина, встретил меня с шейкой кипятка в руках, и подозрительно смущенным взглядом. «Так ничего, вроде парок. Заходите уж, Никиты, Иван, всю баню выступите. «Это что?» Едва не самым девчоночьим фальцетом взвизгнул я, замирая на пороге. «Где?» «У тебя!» «У меня?» Он зачем-то посмотрел на свою задницу слева и справа. «А что это вы тут намекаете? Нет, у меня ничего такого!» «Не у тебя, естественно, рядом с тобой!» Наконец-то, овладев нормальным голосом, прорычал я, тыча пальцем. «Вот это что такое?» Митя обвел невинным взором семь мертвых кур, рядочком лежавших на лавке для мытья. Мокрые, грязные, с высунутыми язычками, вытраченными глазками и в таких мудреных позах, что любой сингапурский йог от зависти все ногти сгрызет. «Эти что ли?» «Да, Митя, эти. Я именно эту домашнюю птицу и имею в виду. Что здесь произошло? Откуда цыпочки в бане? С каких пор ты стал маньяком, некрофилом, извращенцем, курацапом, а?» «А последние четыре слова повторить, Христа ради. Ничего не понял», – попросил он. «Что ты делаешь в бане с дохлыми курями?» – взвыл я, поражаясь его трогательному тупоумию. Митяй сообразил, что сейчас словит от меня тем же тазиком по лбу и перестал прикидываться шлангом. Так все по вашему желанию исполнял же. Как только вы приказали баньку топить, так я и приступил к исполнению задания служебного со всем моим рвением. Дровец наколол, печь затопил. За водицей с ведрами пошел. Так да вдруг вижу, у колодези курица на спине лежит, лапкой вдергивает. Подошел поближе, носком сапога в бок пнул аккуратненько. Так она возьми и на пузо перевернись и сдохни. Думаю, вот же бабуленька-ягуленька огорчится, когда проведает. Глядь-поглядь по сторонам. А у забора под вашими окошечками «Еньте курей, видимо, не ведьма, и все как ни на есть дохлые». «Задачка», – призадумался я, – «одновременная скоропостижная смерть сразу семи кур. Кому она надо? Может, их мор какой накрыл или массовое самоубийство? Ну, там, на почве обоюдной ревности к нашему петуху». А вот это запросто, поддержал меня голый Митька. Я самолично не раз видел, как он на соседний курятник заглядывался. А потом еще на ворон посматривал. Эдак так из-под гребешка многозначительно. Они уже и бояться его стали. Летят с нашей крыши от греха подальше. Но вернемся к теме. Ты нафига эту дохлятину в баню притащить додумался? Спрятать. Вдруг бабуля из выйдет, да углядит, что куры ее любимые нехорошей смертью померли. И ведь на кур аккурат под вашими окнами, а? а? Разговор был серьезный. Кусая губу, признал я. Но сам петух, зараза, цел? Цел, зараза. Да, нет в жизни гармонии. Увы и ах. Ладно, Мить, быстренько вынеси все трупы во двор, пускай за банькой полежат. А то устроил тут какой-то птичий морг. Я, между прочим, помыться хотел. Да заради вас в единую минуточку! Радостно подскочил он и, сгребая дохлых хохлаток в одну кучу, кинулся исполнять. Конечно, мыться и париться в такой бане меня бы уже никто не заставил. Так, поплескал слегка на плечи горячей водичкой, кое-как вытерся полотенцем, надел чистое белье и вышел из бани. Как раз в тот момент, когда четверо стрельцов заносили в терем распростертое тело бабки. «Что случилось?» да «Вот это ты у своего напарника спроси!» Зло бросил мне Фома Еремеев. «Довел, дурачина, пожилую женщину! Вот она и отключилась!» «Умерла!» Ахнул я. «Дойти пунктия на язык участковый, жива, в обмороке только! Беги в дом, по над ним платочком, глядишь, и оживет!» А парня твоего пороть надо бы. Так мы порим, бессильно соврал я, ища взглядом Митю. Мало порите, уверенно подчеркнул начальник стрелецкой охраны. Хозяйка твоя, потягиваясь, истерему вышла освежиться. К уборной пошла, да вдруг как заорет. Мы к ней, а она и лежит на сырой земле. Руки в стороны, пятки врозь. А из уборной эта коломенская зубы скалит. Главное, сам голый, а в обеих руках... Подохлый курица. Да-да, я в курсе. Но их же вроде должно было быть семь. Так остальных он ж в уборной утопил. Ты б, Никита Иванович, еще разок подумал, кого в отделении держишь. А ну как он с кур безвинных на людей перейдет. В общем, задержали мы его. До выяснения. Я от всего сердца поблагодарил за совет и участие, попросил доставить Митю ко мне в горницу и бегом кинулся выяснять, как себя чувствует наша впечатлительная эксперт-криминалистка. Какой-то сегодня нервный денёк, не находите? Яга, видимо, пришла в сознание быстро. Поскольку, пока я сбегал к себе наверх, переоделся и вернулся в горницу, она уже сидела у окна, скорбно вытирая слёзы платочком. Чёрный кот Васька героически подливал ей валерьянку в кружку и утешающе гладил по плечу. Бабка подняла на меня слезливый взгляд. Вот за что он со мной так, Никитушка? А? бабуль. «Бабуль, вы не...» – попытался ответить я, но кот показал мне кулак и сделал страшные глаза. «Молчи, мол, дай пожилой женщине выговориться!» Я этих степляток вырастила. Всех по имени звала. Хохлатушка, Марфочка, Репка, Соплюшка. Какие-то спаганка, софточка. А он их убивится. За что? И кормила его, и поила. И спать в синях укладывала. И плюшками баловала. А уж коли когда и заколдовывала под горячую руку. Мой грех. Да какие расколдовывала сразу же. Часок-другой спустя. И не по злобе же. И только в воспитательных целях. Это же благо ради. Бабуль. Второй раз попытался вклиниться я. «Вот Никит, судить мы его будем», – твердо сказала Яга, обращаясь даже скорее к самой себе, чем ко мне. «Сейчас стрельцов во свидетели кликну, да и расстреляем под лица у ворот. Я ему смерти моих курочек нипочем не спущу». «Хорошо», – сдался я. «Суд так суд. Зовите Еремеева, будет у нас судьей. Вы обвинителем, а я защитником». Так ты, ты его еще и защищать будешь?» Вспылила легковоспламеняющаяся бабка. Но я стоял на своем. «У каждого преступника должен быть защитник. Если своего адвоката нет, значит, предоставляет государство. Государство у нас царь. Считайте, что он назначил меня». «Так чё ж тебя?» «Ну не из боярской же думы кого-то звать». «Так чё ж -то ты ты? Он пускай ему мой Васенька защитником послужит». А я не обвинитель, я страна пострадавшая. Я тут вообще на лавочке сидеть буду? Слезами на был капать. Сочувствие у вас, чурбан, вызывать. В общем, суд над Митей кончился, не начавшись, потому что у меня вдруг появилась неожиданная идея. Я метнулся во двор, пошарил под своими окнами и через пять минут положил на стол чудом уцелевший хвостик от яблока. Суровая бабка надела очки и подняла на меня недоумевающий взгляд. «Улика», — пояснил я. «Тут такая ситуация, вы только не кричите сразу. Похоже, не Митя, а я виноват в смерти ваших ку...» вась Я подмигнул коту, и он мигом засунул в рот моей домохозяйки ложку с валерьянкой. «Короче, утром меня ни свет ни заря разбудил ваш петух. Я с бросил в него яблоком. Но вы ведь мне его на подоконник не клали, верно? И я не клал». «Откуда там снова взялось это яблоко?» Яга вопросительно выгнула бровь и понятливо закивала, не выпуская ложки из зубов. Я о нем только сейчас вспомнил. Сбегал, посмотрел, пошарил на месте преступления. Там куча куриных следов. Видимо, они его просто склевали толпой и... Ну, скорее всего, меня опять пытались отравить. Но, вы пострадали, ваша хохлатка, марфочка, свеколка. репка. На автомате поправила баба Яга. Не трави душ перечислениями, Митеньку кликнешь. Я мысленно перекрестился, понимая, что гроза миновала. Вошедший Митя получил пару сухих поцелуев в щеки, благодарность за перенос курочек в баню и два крепких подзатыльника за утопление тех же дохлых кур в сортире. Наш младший сотрудник ушел с гудящей головой, но очень счастливый тем, что хоть доставать обратно, не заставили. Мы же с подуспокоившейся егой сели за чай с медом и облепиховым вареньем. Время двигалось к обеду, а надо было решить еще много вопросов, что делать с женихами, где искать меч, как выкручиваться из некрасивой истории с моими похоронами и самое главное, как бы побезопаснее обставить мое воскрешение, чтобы и церковь не обидеть, и горожан параллелями с Христом в воскушение не вводить. Последнее, кстати, сложнее всего. В целом, народец у нас простодушный, социально активный, а поэтому на всякие чудеса падкий. Хотя аферистам, вроде Чумака или Кашпировского, в Лукошкине делать нечего. Тут в заряженную воду не верят, а тех, кто чудеса чудесатит без благословения церковного, ловят и бьют смертным боем, чтобы впредь неповадно было. Мы пару раз одного такого умника в отделении прятали – Первый раз его кузнецы принесли с полутораметровым ломом, завязанным в узел на шее за то, что у одного мастера дочку учил, как грудь нарастить. Надо, дескать, поутру на улицу выйти, покуда нет никого, на травке прилечь, да голые груди под первые лучи выставить, приговаривая типа «как трава мурава расти, так и грудь девичья расти, высока да кругла, как то солнышко». Она дура, в пять утра вышла, легла на газон под батькиными окнами. А в пять пятнадцать ее родители в храм на заутреннюю с домочадцами собрались. Искали дочку по дому, не нашли. А потом матушка окошко распахнула, а там... Сами понимаете, то еще шел girls Короче, не убили его, и уже праздник. Но второй раз он сам к нам прибежал прятаться. Добродея бабы у колод с коромыслами отходили. Сейчас даже не вспомню точно, за что они его. Но вроде он им воду заговором омолаживал. Дескать, заговоренный водицей в лицо плеснешь и пять годков скинешь. Так одна дура сразу лицом в ведро и окунулась от всей широты души. Ну, что сказать. Потекла древнерусская косметика. С бровей судьма, с ресниц сажа, с румяных щечек свекольный сок. Бабы, как эту африканскую маску увидели, так и взялись с матом рукава закатывать со всей женской солидарностью. Мужичок тот от нас утром ухромал по деревням чародейские советы продавать. Наивный? Больше мы его не видели. Надеюсь, хоть живой и переквалифицировался в управдомы. «Вот что я тебе скажу, Никитушка», — решила Яга безо всяких объяснений, сменив гнев на милость и возвращая наши крепкие доверительные отношения. «Никак нельзя тебя прямо сейчас воскресать». «В смысле?» «Хоронить тебя будем». «Я... я против. Я же еще не...» «Глупый». Баба Яга ласково постучала меня кулачком по лбу. «Да мы с тебя не всерьез похороним, так?» Лежишь пару-тройку часиков в гробу для порядку, чтобы народ тебя видел. Крышку забьем, в обед закопаем, а ночью выкопаем. Я сделал отчаянную попытку сбежать. Но, увы, безуспешно. Бабка ловко подцепила меня клюкой за ногу и уронила на пол. А там уже кот Васька деловито закатал меня в вязаную ковровую дорожку. Оставалось чихать от пыли и мстительно раздувать щеки. Я ведь как мыслю, сокол ты наш ясный. Спокойно, словно бы ничего не случилось, продолжала моя милая домохозяйка. Вот оживи ты сейчас, так что будет? Праздник всенародный на все Лукошкин с окрестностями. Люди на радостях в недельный загул пойдут, базар замрет, работ встанет, мужичков из трактира не выгонишь, семьям сплошной разор до поругания. Но еще хуже, что вор таинственный на дно заляжет, и тогда мы меч проклятущий и до морковки на заговенье искать будем. Соображаешь? Логика в словах бабки, конечно, была. Хромая, кривая, косая, спорная, женская, но была, тут против не попрешь. А идея о том, чтобы затаиться и дать вору расслабиться, мне даже понравилось. Правда, отравитель вроде бы в курсе, что я жив. По крайней мере, пережил первое яблоко и не был добит вторым. Ладно, как вариант допускаю, но пусть похороны будут тихими и незаметными – Не хватало еще крестный ход с попами и старушками-плакальщицами на кладбище устраивать. «А вот про енд не тебе судить», — мечтательно выдохнула яга. «Но не изволь сумлевать. Похороны мы тебе справим в наилучшем виде. Опт есть». Я понял, что спасения нет. Бабка уже настроилась, и обманывать ожидания честной публики не намерена. Тем более, включая все многочисленные пожертвования за упокой души сыскного воеводы, которые, как я полагаю, еще изрядно пополнятся за сегодня-завтра. Яга решила походить в черном, потому что это стройнит, и скорбь ей к лицу. Верный Митя будет делать то, что сказано. Ну, в своей своеобразной манере, разумеется. Но открыт против бабки не пойдет. Привлекать к нашим маленьким разборкам сотника Еремеева со стрельцами тоже не хочется. Некрасиво это. Остается еще пара нерешенных вопросов, но в целом мое вынужденное решение выздрело. Я согласен. Развяжите. Яга подмигнула коту, и в четыре оборота на полу меня выпустили на свободу. Вась, счет будет предъявлен потом, дайте срок. Пока же вернемся к делам служебным. «Меня видели все трое женихов». «Да и тьфу на них! Кто ж пьяницам заграничным поверит? А если что, Митенька каждого поодиночке выловит и припугнет? «Да, это он может. Вариант», — согласился я, садясь за стол. Еще царь в курсе, что я жив». «Государь, поди, не выдаст!» «А царевна Марьяна?» «Теперь крепко призадумалась бабка». Мужчин запугать можно, тем паче приезжих никакими правами и льготами они у нас в Лукошкине не обеспечены. Случись с ними что, будет мелкий дипломатический скандальчик, выдача тел, публичное наказание виновных, ну и может еще одна маленькая контрибуция с извинениями и уверениями в вечной дружбе. Наша Боярская Дума такое умеет и любит. Но вот как заставить молчать троюродную сестру самого царя? Уж она-то не станет играть в закулисные игры, а будет требовать подать и обещанный турнир с выбором претендента. Свадьбу, белое платье, хор детишек, умиленные слезы подруг, подарки, пьяного тамаду, похищение туфельки, торт на 150 персон и все такое. Как это участковый умер? То он еще вчера был жив и мне обещал. «Верните дяденьку милиционера!» «А не то реветь буду!» «И будет, еще как будет!» «Марянку на себя беру!» Наконец решилась бабка. «Не могет такого быть, чтобы я девку молодую сопливую на ум разум не наставила! А ты? Ты давай!» «Минуточку!» – перебил я, выглядывая в окно. Там какой-то шум у ворот. «Господи, Иисус Христе!» – почти простонала яга. «Вот еще кого нам не хватало, так только юродивого!» А ведь и не погоним же, святой человек грех на нас будет. Я знал его: Тихий юродивый гришечка, седой как лунь, волосы немытые, лохмы ниже плеч, возрасту неопределенного, где-то между 18 и 45. Борода коротенькая, растет кустами, ногти длинные, грязные, одет в драную рубашку ниже колен и вериги. Это что-то вроде кандалов, но еще с пудовыми крестами. У гришечки их пять разнокалиберных, медных и чугунных. Ко мне он всегда относился с явной симпатией. Но чтобы вот так запросто зайти в отделение это первый раз. Мне опять наверх, быстро сообразил я. Бабка рассеянно кивнула. Обманывать юродиву нельзя это как насмешка над Божьим человеком. Господь не обрадует сына кажет по башке. А с другой стороны. «Грышечка ведь врать не умеет и секреты не хранит. Что где узнал, так всему честному народу так и лепит с ближайшего забора, как Ленин с броневика. Узнает, что я жив, и в течение часа радостно оповестит об этом все Лукошкина. И вот ж ему-то не то что марьяниным женихам. Ему все поверят». Стрельцы сопроводили юродивого гостя со всяческим почетом, с поклоном встретили, дверь перед ним распахнули, все по уму и уважению. Баба-яга также приняла бомжа-пророка в соответствии со статусом и с горьким видом безутешно-скорбной печали. «Проходи, проходи, Гришечка, благослови меня, сироту горемычную, вдову многократную, бабушку-одинокую, ветку-отрубленную, яблоньку засохшую». Над последним я хихикнул, зная слабость еги к лечебным настойкам на спирту. Как говорится, уж кто-кто, а она не даст себе засохнуть. Чаю не желаешь ли, Гришечка? Нет, твою бабовка. А может, плюшечек свежих, али пирогов с капустой. У меня, доничи Васенька, замечательные пироги испек. Пальчики оближешь. Это, кстати, неправда. Пироги печет домовой, а бабкин кот их лишь к столу подает на расписном блюде. «Нет, и зато благодарствую, бабушка!» — вежливо ответил Еродивый. «Мне бы с Утистковым побеседовать надобно. Но ведь представился он, Гришечка. А, а господь ты не знает. Да как же он не знает-то, коль к себе его прибрал насквозь вражим яблоком потравленного, фальшиво всхлипного яга. Этим? Стоп!» Вот тут уже я сам не мог бы толком объяснить, какая такая сила толкнула меня с лестницы в зашей и турнула в горницу на расследование. Видимо, это называется милицейская честь. Слово «высокопарное», но другого я не нахожу. Так, гражданин Гришечка, отодвинув в сторону онемевшую бабку, я осторожнейший забрал из рук доверчивого юродивого крупное наливное яблоко. «По виду, форме и сорту очень уж похоже на первые два». «Откуда оно у вас?» «Добрые люди у Когда? «Когда?» «Утретьком». «Кто конкретно?» «Надеюсь, у вас не по Булгакову все люди добрые?» «Так я тоже книжки почитывал. Могу напомнить, чем там вся эта история закончилась». «Я на земле сидел. У храма на воина милостеньку просил». Чуть краснее от смущения ответил наш юродивый. «А мне кто-то яблочко у ног положил?» Да и в толпе скрылся. Я его вслед, не думая, благословил за добрый поступок. А человек вдруг как закричит страшным голосом, как задымится. И вязать. «А вы его поподробнее описать можете?» Перемигнулись мы с Егой. Грешечка виновата развел руками. Что с него взять? Он под такие вещи не заточен. У него мозги по-иному устроены. Если, конечно, вообще есть. Греш, а почему ты решил отнести яблоко в отделение?» Так тебе сыткной воевода отдать хотел. Ты умный, ты разберешься. Так ведь я вроде бы помер по официальной версии. Так Господь -то про то не знает, улыбнулся он, и мне не сказал. Я от всех мертвых вижу, за них молюсь. Ну хорошо, мы разберемся, обещаю. Я протянул руку и Гришечкой с некоторым удивлением и опаской ее пожал. «Вы там будьте поосторожней, пожалуйста. Если тот, кто дал вам яблоко, узнает, что вы ходили в милицию...» «Короче, могут быть проблемы». Он непонимающе уставился на меня. Потом взял со стола плюшку, поклонился бабе зачем-то мелодично позвенел веригами и вышел вон. На мои слабо издаваемые звуки протеста даже не обернулся. «Сумасшедший, ну, в смысле, юродивый. Да практически это одно и то же. Что с него возьмешь?» Никитушка. Я, Мить, кликнул. «Вы читаете мои мысли, бабуль», – подтвердил я, махая рукой в окно Еремееву. Минуту спустя бодрый, прощенный и ко всему готовый Митька получил следующее оперативное задание. Только что от нас вышел широко известный в городе гражданин Гришечка. Кстати, кто-нибудь знает его фамилию? Нет? Что, вообще никто в городе не знает? Ну ладно. Мить, ты ведь и без фамилии понял, о ком идет речь, правда? Вот и отлично. «Отправляйся вслед за ним и проследи, чтоб с его головы даже волоса не упало. Он очень ценный свидетель, понимаешь?» «Так нечто у меня ума не палат, чтоб такенную Малс не понять!» Широко улыбнулся Митяй, поигрывая гиреобразными кулаками. «Оглобельку разрешить спокойствие ради с собой захватить?» «Одну оглоблю можно», — решили мы с Егой. «А ежели что серьезное, наряд стрелецкий о взаимопомощи попросить могу?» «Естественно, можешь». А когда их там всех постреляют, дружину Гусударева в ружье самому поднимать, а ли сначала до вас в крови раненом доползти? Митя пошел вон со своими фронтовыми фантазиями. Куда прикажете с ними идти? В задний за ворота. Также одновременно запнувшись и также спохватившись, в один голос определились мы. Моего деятельного напарника снесло за двери, сбив двух еремеевцев по пути, перекинуло через забор и отправила вдоль по улице с такой скоростью, что любая скаковая кобыла в завитки впасть не постесняется. Баба Ега стряхнула зеленые искорки из кончиков пальцев и подула на них. — Да не смотри так, Никитушка, ничего такого не было. Ну, колданула след разочек для легкости шага и только-то. Могла бы и перышко для ускорения в нужное место вставить, но не успела. — Уж спасибо. «А я про что?» Мы церемонно пожали друг другу руки. Воспитание Мити – наш ежедневный крест и святая обязанность. Никуда от нее не убежишь и никак не избавишься. Приходится с этим как-то жить. Нет, мы покуда справляемся. Где-то через пень-колоду, где-то не немытьем-то катаньем, где-то кнутом, где-то пряником. Но Мити уже учится, он не безнадежен. Просто, как бы это выразиться, поделикатнее». не в меру активен и безмерно деятелен в том, чего, как правило, не умеет. Зато он с лихвой заменяет знания избытком энтузиазма, а расхлебывать приходится нам. Может, хоть обед накрыть покуда? После долгой профессиональной паузы продолжила бабка. Я, пожалуй, за. Но только не за три перемены блюд, а перекусим по-быстрому и за работу. Если на яблоке остались отпечатки пальцев неизвестного дарителя, было бы хорошо все про него выяснить. «Эх, Никитушка, сокол ты наш ясный!» Спора накрывая на стол, запричитала Ига. Ведь сколько твержу! Дались тебе, еньте, отпечатки пальцев! Что мы с ними делать будем? Как в доказательную базу приобщать? Не верит у нас горох в твою дактилоскопию!» «Не верит», — кивнул я, — «но за ней будущее. С прогрессом не поспоришь». «Ну, ясно. Куда уж нам с нашим сермяжным рылом супротив прогресса? то Бабка даже не спорила со мной, так, слегка ворчала по-стариковски. На самом деле, в ее-то годы сохранить физическую форму, здравый ум, природную интуицию и искреннюю любовь ко всему нашему отделению – это дорогого стоило. Я ценила ее помощь превыше любой другой, и она это знала. Мой обед ограничился прозрачной куриной лапшой и половинкой кулебяки. Сама бабка скромно сгрызла сухарик с бледным чаем и больше ничего себе не позволила. Пока я прихлебывал вкусные и полезные лекарства из большой миски, предатель Васька быстренько освободил большую часть стола, и Баба Яга приступила к экспертизе, по здешнему к банальному колдовству. Ох ты, яблочко наливное, веселое разбитное! С какой яблоньки скользнуло, в очи рученьки нырнуло? Кто тебя в ладонях держал, над тобой перегаром дышал? Как на море океане, как на острове буяне, Да на камне Аллатырь лежит старая псалтырь. Кто ее читает, все на свете знает. Вот и я тебя спрошу, на краешки положу, Да ты и не падай, ответом порадуй. Это то, что я успел записать в блокнот. Редкий случай, кстати. Обычно моя домохозяйка бормочет что-то полунеразборчивое себе под нос, абсолютно не задаваясь вопросом о том, что стихотворно-фольклорное творчество надо собирать по крупицам, беречь или леять. Так в свое время говорила моя потерянная невеста. И хоть воспоминания о ней уже почти не ранили мое сердце, но в памяти еще жили наши разговоры, телефонные звонки, редкие встречи. «Останься я там, в современной Москве, все могло бы быть иначе. Мы могли бы...» «Никит, ты о чем призадумался-то?» — строго вернула меня к реальности Ига. «Куды рот разъявил? Ворон во время экспертизного чародейства ловишь? Пиши давай!» Я нервно сглотнул и снова схватился за карандаш. А ядовитое яблоко повисло над краем стола, словно на невидимой ниточке, и вертелось, как уж на сковородке, вереща припротивнейшим голоском. «Ничего не знаю, невиноватые меня подставили, нету вас каких прав, чтобы задержанных пыткам подвергать?» «А разве ж мы его пытаем?» – удивился я. «Нет, ты что, соколик?» – искренне возмутилась бабка. «Только собираемся». «В смысле? Я оторвался от блокнота». Да сейчас я его на терке натру, с ржаной мукой смешаю, шариков налеплю, да и разбросаю по углам сарай крысь травить. Не посмеете, я, может, иностранно подданный фрукт, у вас из-за меня международный скандал будет. Вася, терку подай. На арену медленно и торжественно, словно палач на церемонии обезглавливания какого-нибудь английского короля, вышел бабкин кот, держа на вытянутых лапах обыкновенную кухонную терку. Яблоко мигом сменило тон. Росло на ветке в церковном саду отца Бапуасия в деревне Хмелевка, что под охлавыстинкой три версты, не доезжая до опубеловки. Зачистил наглый фрукт, не дожидаясь наших вопросов. Сорванные и броданы на базаре в Лукошкины вместе с пятью сородичами. Против собственной воли, подверженной иглоукалыванию с ядовитым насыщением, сверх всей серость чудесной, то укуси. А на деле все нутро гнилое, и гибну само от яда злодейского, как лютик под пятой орды махадской. «Без поэзии можно?» – поправил я. «Уточните, кто именно вас купил, кто начинил вас ядом, и было ли дано вам какое-то конкретно определенное задание по причинению максимального вреда сотруднику милиции, находящемуся при исполнении». «Я только половину поняла. после секундного размышления решилось яблоко. «Чтоб мне сухофруктом в компот попасть, а Грызком клянусь, что ничего личного против милиции не имею». «А зачем меня дураку Юродивому в руки сунули, тем пач не ведаю. Нас не боеводу душу ядом накачивали». «А почью?» – грозно фыркнула бабка. «Уж не курочки ли мои бедные твоему хозяину бессовестному, где дорогу перешли? Зернышко отняли, в тощий зад клюнули». «Какие курочки?» – на миг запнулось яблоко. «Что-то я не в тему совсем». «Кохлаточка, Марфочка, Репка, Соплюшка, Кокетница, Паганка, Сопочка». «Эй, бабушка, как вас там?» что вы думаете, что если вы их все по имени назовете, я их в лицо вспомню?» Уперся болтливый фрукт. «Говорю вам, что никаких курах знать ничего не знаю. Вон нас на постарядство его фартового готовили. Достал он тут кого-то!» «И кого же?» «Сказали бы, довольно больно трудно труднопроизносимая. Хозяин загоди предупредил, что ежели только прокачать...» Яблоко поперхнулось, закашлялось, и прямо на наших глазах стало вянуть, сжиматься, сохнуть, трескаться... Так что меньше чем через минуту у нас на стол упал комок мокрой вонючей слизи, мало чем похожий на бывшего наливного красавца. «Никитушка, а ты прав был. Надо бы нам программу защиты свидетелей как-то сообразить», задумчиво резюмировала Баба Яга и пошла за тряпкой. Я же дважды подчеркнул в блокноте последнее слово несчастного. «Итак, опять гражданин бессмертный». Давно не виделись, еще бы столько не встречаться. Я отложил блокнот и пересел ближе к окну. Мысли крутились вокруг чего-то важного.